Глава двадцать четвертая Стоя в тихом коридоре на мягком красном ковре и прислушиваясь к приглушенной музыке, доносящейся с первого этажа, я думала о том, что собираюсь делать. Мой план был простым — подобраться к Садхору и рассказать ему о том, что я узнала. Проблема заключалась лишь в том, что по неясным для меня причинам именно простые планы у нас всегда и проваливались. В какой-то момент в ближайшем от меня окне что-то щелкнуло. Звук был довольно тихим, но стоящая в тишине и старательно прислушивающаяся к малейшему шороху я отчетливо его расслышала, а подойдя, поняла, чем он был вызван. Кто-то активировал защиту замка, и теперь она изредка переливалась алыми всполохами. Попробовала открыть окно и облегченно выдохнула, когда оно не поддалось. Надеюсь, что так со всеми выходами, и теперь у Акиры нет ни малейшей возможности сбежать. Хотя, если помнить о том, что она рунолог, а с помощью знака Шаян я сумела проникнуть даже на охраняемую территорию, тьма! В стене слева от меня с бесшумными яркими искрами, что засыпали, но почему-то не подожгли, и бедный ковер, открылся портал. Из него сначала вывалилось чье-то бессознательное тело в черном, а затем грациозной походкой вышла Ахара все в том же алом приталенном платье с юбкой, что лепестками лилии расходились во все стороны. Драконица вообще была очень красивой, нежной, хрупкой. Взгляд невольно то и дело возвращался к ней, и уверенно она без труда выделялась среди толпы. И вот это нежное очарование вытерло костяшкой большого пальца кровоточащий уголок губ, Неприязненно пнула мужское тело у себя под ногами, затем через него же переступила и только после этого нехотя поведала. Напал на меня, пришлось вырубить. Что-то мне кажется, что она хотела сказать не вырубить, а убить. «Х-хорошо», — запнулась я, удивленно глядя на того, кто, кажется, и не дышал даже, лишь подтверждая мое предположение. «Идем», — велела сестра правителя Даркхайма. Мы и так потратили слишком много времени, нельзя, чтобы Акира что-то заподозрила. А Садхор не заметит твоего отсутствия на празднике? Кстати, заинтересовалась вдруг я, идя за Ахарой в неизвестном мне направлении. А что там празднуют? Девушка как-то очень странно покосилась на меня, а в итоге решила. Тебе Садхор потом расскажет. Поспорить я даже если и хотела, то мне просто не позволили. Открыли ближайшую дверь и впихнули в чужую комнату. Ахара тут же зашла следом. Дверь закрыла так, что по ней алой волной магический блик разошёлся, и только после этого включила свет. Причем сделала она это всего лишь щелчком пальцев, но ярко засияла сразу со всех сторон. — Так, доверять можем только отцу и матери. Сразу начала она... проходя в вглубь незнакомого мне помещения и отодвигая от стола стул на середину комнаты. «Садись!» Не теряя времени, я так и сделала. «Мама занята?» Продолжила Ахара размышлять вслух, распуская мои волосы и тут же принимаясь их расчесывать. «Она в обществе леди, незаметно ее вытащить не получится. С отцом примерно та же история, но его вывести все же проще. Так что, думаю, воспользуемся его помощью». И тут я сказала, «Она орунола, Кахара. Судя по тому, что я видела, безжалостный и опытный. Мне и самой такое говорить было неприятно и даже страшно. У драконицы его все руки дрогнули и замерли. Я же осторожно сказала, «Давай выведем их». Я бы предложила вывести всех, но это будет самым подозрительным, что мы сделаем, так что твои родители, давай хотя бы их уберем с траектории прямого удара». Ахара перестала расчесывать мои волосы, обошла стул и встала передо мной, задумчиво глядя куда-то в сторону и стуча расческой по руке. — В принципе, согласна, — произнесла она, все еще глядя в сторону. — Только ни мать, ни отец ни за что не уйдут, если поймут, что дело нечисто. — Значит, нельзя допустить, чтобы они что-то поняли, — подсказала я. Мы помолчали, подумали, затем я осторожно напомнила. — Время. Ахара кивнула, и вернулась к расчесыванию моих волос. Быстрыми движениями руки она старательно расчесала каждую прядь, затем, вооружившись еще чем-то, оставшимся вне поля моего зрения, закрутила волосы наверх, причем так, что натянулась кожа на висках, и у меня появилось ощущение, что глаза сильно сощурились. Оставив волосы в покое, Ахара перешла и встала теперь уже передо мной, велев закрыть глаза — Так что следующие пару минут я ничего не видела, только чувствовала быстрое, едва ощутимое прикосновение кистей к лицу и слышала сосредоточенное дыхание драконицы. «С платьем напряг», — честно призналась она, закончив колдовать над моей внешностью. Но Ахара наврала, потому что почти мгновенно нашла решение и этой проблемы. Она просто натянула на меня другое платье, тоже золотое и тоже с пышной юбкой, но вовсе не то, что было на Акире. Такой же вид она ему придавала с помощью иллюзий. И если вначале Ахара еще пыталась осторожничать, то потом позволила своей магии разгуляться на славу. Глядя в наколдованное ею зеркало, пока сестра Садхора торопливо собирала всю косметику и мелочь для волос, я все вспоминала ту себя, что видела внизу. При первом взгляде нас было не отличить, но вот потом... У меня не было той гордости на лице, что отчетливо читалась у Акиры. Я не выглядела так уверенно и так роскошно, я не была сильной, как она. Меня точно не будут провожать восхищенными взглядами, которыми провожали ее. На меня посмотрят максимум со снисхождением. Я бы с радостью подумала об этом еще, но тут Аха рассказала: Время. И мы были вынуждены покинуть комнату, пройти через коридор, спуститься по лестнице на первый этаж. Уже там навстречу попался молодой человек из прислуги с подносом пустых бокалов в руке. Посторонившись вначале к стене и пропустив нас, он подавился воздухом и громко закашлялся, едва я поравнялась с ним. Кашель его был громким и надрывным, и очень меня удивил. Остановившись, я уже хотела было спросить, не нужна ли ему помощь, как прямо на моих глазах часть стены за его спиной отодвинулась в сторону, Открывая темный проход, в который бедного паренька затянули сразу две пары рук. Стена вернулась на место, надрывный кашель стих, мы снова были одни в коридоре. Крайне удивленная увиденным, я медленно повернулась и вопросительно посмотрела на Ахару. «Это охрана!» — невозмутимо пояснила она и пошла дальше. Мне не оставалось ничего, кроме как пойти следом. Мы прошли не больше тридцати шагов, затем драконица жестом остановила меня, Полу обернулась и внимательно посмотрела мне в глаза. Не знаю, что она хотела увидеть на моем лице, но неожиданно увидела и, улыбнувшись подбадривающе, грациозно ушла в зал. Мы вышли не к той двери, через которую Ахара утащила меня. Та была маленькая и неприметной, этих же дверей было две — высокие, позолоченные, тяжелые и дорогие на вид. А еще они были открыты, и Ахара просто вошла в них, не привлекая постороннего внимания. Я же, пользуясь отсутствием свидетелей, зашла за одной из дверей и заглянула в довольно большую щель между петель. Люди были повсюду. В свете многочисленных свечей и необычного свечения потолка, их украшения и ткани переливались миллионом искр. Вначале мне даже показалось, что здесь вовсе нет никого из людей. Одни лишь мы и свет. А потом я увидела Ахару. Красивая и уверенная, легкая и грациозная, она ловко маневрировала между фигур, целенаправленно продвигаясь к Садхору. И если дракон ее приближения не замечал, то от так называемой меня манипуляция не укрылась. Маска величественности исказилась злостью и откровенной ненавистью. Золотой взгляд сверкнул чем-то очень недобрым, а сама я сделала разделяющий нас с Садхором шаг, Кстати, странно, что эти двое держатся на расстоянии друг от друга. Садхор мне так и вовсе не уделяет никакого внимания, общаясь со всеми вокруг, а на собственную невесту даже и не глядя. Странно, да? Очень. Я нарушила границы его личного пространства, прильнула сбоку, сунула ручку ему под локоть и снежной улыбкой что-то сказала. Причем сделала Акира это не очень вежливо, перебив до этого что-то оживленно рассказывающего старичка и вынудив того попросту замолчать. Садхор медленно и величественно повернул голову и взглянул на свою невесту так, как никогда, клянусь, он никогда не смотрел на меня. Холодно, сдержанно, немного даже зло. «Он знает? Знает, что не я стою рядом с ним. Надеюсь, он получил то мое последнее сообщение для него и понял, что здесь происходит». Как бы там ни было, уйти они не успели. «Катя!» Ее радостно восторженное восклицание донеслось до меня даже сквозь расстояние и легкий гул толпы. И не только для меня. Теперь практически все смотрели в их сторону, и Акира, не будь дурой, натянутой улыбнулась сестре Садхора. И даже неловко обняла ее, когда Ахара сияющей улыбкой полезла ко мне обниматься. Не знаю, о чем они говорили, слов я не разобрала, Лишь видела настолько качественное счастье Ахары, что в него поверила даже я, едва сдерживающую неприязнь Акиру в моем облике, и Садхора, который молча и почти незаметно для всех вокруг, в какой-то момент встал так, чтобы закрыть собой сестру при малейшем намеке на опасность. Кажется, это одна только я и заметила. Все остальные были поглощены беседой двух девушек, которая, наконец, действительно стала беседой, потому что Акира начала отвечать на любезности Ахары. Длилось все это не очень долго, буквально лишь несколько секунд. А потом Ахара взяла Акиру за руку и повела... Прямо ко мне, точнее в двери, за которыми пряталась я. Паника. Паника на миг захватила мое сознание, заставив отскочить от щели и схватиться за голову в отчаянии. Что делать? Что мне делать? Ахара должна была отвлечь Акиру, чтобы я подобралась к Садхору и обо всем ему рассказала, и тогда бы мы что-нибудь придумали. И это был хороший план. Это до сих пор хороший план, если Ахаро уведет эту драконицу подальше. Никто ничего не заподозрит, если я вернусь через те же двери, в которые и ушла. И мне бы прямо сейчас встать обратно за дверь и позволить драконицам уйти, но... Родители она так и не вывела. И помимо них, там все еще было много людей, которые могут пострадать, если Акира что-то заподозрит и начнет атаковать. А здесь пустой коридор. И два рунолога против одного в заметном выигрыше, плюс эффект неожиданности. «Так куда мы идем?» Раздался за спиной недовольный голос. «Меня. Звучит жутко». Резко обернувшись, я со смесью страха и удивления посмотрела. Да в зеркало я посмотрела, а Кира выглядела в точности так же, как и я, если не учитывать обилие золота примерно везде и перекошенное от ярости лицо. «Тьма!» Выругалась идущая следом за ней Ахара, резко развернулась и движением руки захлопнула обе тяжелые двери, отрезая нас от всех тех, кто остался в общем зале. «А я-то все гадала, куда ты подевалась?» — протянула я неприятным надменным голосом с превосходством глядя сверху вниз. «Надеялась, что твоим телом отобедали акулы». «И я поняла». Я вдруг точно поняла, почему портал привел меня не к Садхору, как я планировала, а в открытый океан. Просто кто-то вмешался в потоки и сбил направление. И этот кто-то прямо сейчас стоял передо мной и презрительно улыбался. А Знаешь, Акира, я не смогла отказать себе в удовольствии сразу обозначить, что ее личность известна мне, и получила в ответ недовольно поджатые губы, увядшие улыбки. «Если бы ты не вмешалась в потоки, то я, вероятно, никогда бы не оказалась в доме Морви. Так что я благодарна тебе за это, правда. И Грейс с Амандой, которых я спасла, тоже благодарны за мое своевременное вмешательство. Кстати, зачем тебе понадобился Арафан Форейс?» Испуганно вскрикнула и тут же зажала рот рукой Ахара у двери. В том конце коридора послышался лязг мечей и топот многочисленных ног, а прямо здесь разгневанная Акира подняла руку и швырнула в меня заклинанием. Она была не только рунологом, но и просто магом, как и все драконы. Вот и атака ее была совершенно магической. И гореть бы мне синим пламенем, не успея я вскинуть обе руки и поставить зеркальный блок. Создавать его было очень просто. Делаешь решетку двумя пальцами обеих рук и просто растягиваешь ее, плетая магические потоки. Проблема заключалась лишь в том, что магии во мне не было, поэтому Блок и впитал ее из ближайшего предмета, летящего у меня заклинание Акиры. И сделал он это быстро, очень быстро, всего лишь за какую-то долю секунды забрав все без остатка. Долетать было уже просто нечему. А вот сама Акира Блок поставить не успела, да и на мой она явно не рассчитывала. А еще ей совершенно точно не следовало списывать со счетов Ахару. Ее атака была в несколько раз сильнее. Первое заклинание отшвырнуло Акиру и силой впечатало в каменную стену. «Я бы от такого удара точно умерла», а в подскочившую на ноги драконицу полетело второе заклинание. Ожесточенный блок Акиры и ответное искрящееся заклинание, которое Ахара без труда отшвырнула в сторону, грохот. Дрожь всего замка и грохот рассыпающихся на камне стен. Все быстро смешалось в одно неясное пятно. Крики испуганных людей, скрежет осыпающихся камней... Треск магии в воздухе, яркие вспышки заклинаний сквозь полотно, окутавший коридор пыли. И ослепляющая вспышка, что вдруг устремилась прямо на меня. С громоподобным треском она обрушилась на мой щит. Щит не выдержал и рассыпался на осколки. Отраженное заклинание полетело резко вниз и угодило в пол аккурат между нами тремя. Новый грохот в этот раз смешался с незабываемым чувством неконтролируемого падения. Земля просто пропала из-под ног, роняя меня в темную неизвестность. Наверное, я бы точно разбилась, если бы не Ахара и не прилетевший от нее свет, что окутал со всех сторон и значительно замедлил мое падение. У меня даже получилось встать на ноги и торопливо отступить от вновь сражающихся драконец. Вспышки магии освещали темное пространство. Белые, алые, зеленые, желтые, синие. Ахара выигрывала. Она выигрывала ровно до тех пор, пока Акира не возвела вокруг себя похожей на половинку мыльного пузыря удивительно прочный щит, питавший в себя четыре последующие атаки Ахары и давший Акире так необходимое ей время на использование руны сожжения. Эту руну я узнала мгновенно, но не сразу вспомнила, что она имеет неприятное свойство сжигать абсолютно все, до чего доберется ее огонь. Ахара, похоже, этого и вовсе не знала, потому что вместо руны противодействия она просто отклонилась в сторону, позволяя руне сожжения пролететь мимо, и вновь принялась атаковать Акиру. Взрыв. Именно к взрыву привело соприкосновение руны с ближайшей стеной. Ударная волна была столь сильной, что сбила с ног меня и обеих драконец, расшвыряв нас по разным сторонам. Кажется, кто-то застонал. А если учесть, что из нас троих самой неприспособленной к сильным ударам была я... Кать порядок?» — спросила Ахаров, вскакивая на ноги. Порядка не было. До этого совершенно темное пространство теперь освещалось неспокойным золотым светом, исходящим от огня, который прямо сейчас с аппетитом и в гробовой тишине пожирал каменную стену. Многочисленные камни самых разных размеров, которые, по идее, вообще горят плохо, он просто заглатывал без каких-либо проблем, уверенно продвигаясь сразу во все стороны. «Катя!» Потребовала моего ответа сестра Садхора, стоя там, куда ее взрывом отшвырнула и напряженно глядя на меня. Она стояла и ждала моего ответа, в то время как ненастоящая я, уже тоже успевшая подняться на ноги, убегала к двери. «Все хорошо», — хрипло отозвалась я. «А Кира уходит!» «Мы с Ахарой обе понимали, что упустить ее нам нельзя никак. Совершенно никак. Потому что здесь и сейчас у нас есть реальный шанс ее поймать. Но потом...» «Неизвестно, куда она пойдет и кем притворится. Мы не знаем даже, сколько человек еще пострадает по ее вине. Честно говоря, лично я даже не представляю, зачем все это ей может быть нужно». Сестра Садхора бросилась на Акиру с поражающей скоростью, но та все равно успела выскользнуть за дверь. Уже через секунду я была совершенно одна в комнате, которая все стремительнее пожирала пламя. Пламя, которое как-то нужно было остановить. Внезапно с дырки в потолке спустился дракон. В человеческом облике, но это совершенно точно был дракон в форме и с мечом на поясе. — А Кира Ваньер? — Грозного просила, — все еще сидящий на полу у стены меня. Злой дракон на фоне совершенно безмолвного пламени выглядел жутко, очень жутко. — Нет? — дрогнувшим голосом ответила несколько удивленная вопросом я. Дракон подумал и решил. Она бы так и сказала. — Логично. Вынуждена была признать я. Дракон подумал еще, кивнул каким-то своим мыслям и уже менее грозно, но очень серьезно спросил. — Требуется ли вам помощь, Арсиэль Катрин? Помощь бы не помешала, потому что перед глазами роились черные точки, а в ушах неприятно звенело, но я тут подумала. — Вы знали, что на празднике нахожусь не я? Догадка была неожиданной, зато объясняла странный вопрос дракона. Тот обернулся, нервно глянул на пламя. Пламя ни на кого не смотрело, оно втянулось во вкус, и теперь быстренько дожирало бедную каменную стену. Мужчина, который был скорее парнишей, решил, что стене уже не помочь, и вновь повернулся ко мне. Лорд Арганар-младший предупредил всю охрану перед началом торжества. Подтвердил он мою догадку. «Значит, Садхор получил то письмо. И догадался. Удивительно». Как он догадался о том, что это будет именно Акира? Он просто не мог этого знать. Лорд Арганар сказал, что это будет Леди Ваньер. Мне было очень важно узнать. Незнакомец еще раз глянул на огонь, который теперь поедал и эту комнату, и следующую за ней, и уже даже до той, что наверху была, добрался. Имя Акиры Ваньер прозвучало четко. Нам лучше уйти, Арсель Катрин, здесь небезопасно. «Это руна сожжения, ее пламя поглощает абсолютно все, так что уже нигде не безопасно», — отозвалась я, предпринимая попытку подняться, придерживаясь за стену, что была у меня за спиной. «И ничего бы у меня не получилось, не окажись, дракон, вдруг рядом и не подай мне лапу помощи». Не очень осторожно вздернув меня на ноги, он вместо того, чтобы отпустить, сцепил пальцы на моем запястье сильнее и настойчиво повторил «Нам лучше уйти». Это было очень хорошее предложение, и мне, наверное, следовало бы позволить ему меня увести, но... Знаете, пламя само себя не потушит, — заметила я и осторожно попыталась вытащить свою руку из его цепких лап. Не вытащила. В смысле, не выпустил. Руну сожжения не остановить, — сознанием дела произнес он, напряженно глядя на уже подбирающееся к нам пламя. До двери ему было ближе, чем до нас, так что шансы просто уйти таяли с каждой секундой, что очень напрягало дракона, который, похоже, вознамерился защищать меня до конца. Судя по мрачно уверенному взгляду, конец планировался очень героический для дракона так точно. «Если ты не знаешь руну противодействия», — возразила я с намеком. Намек поняли совершенно не так, как я планировала. «Я не знаю», — сообщили мне и так очевидно и потащили к двери. «Уверенно так». Намереваюсь во что бы то ни было вытащить из огня. Я с такой же уверенностью вновь попыталась освободиться, вот только силы наши были не равны, и мне пришлось крикнуть в спину тащущего меня дракона. Я знаю. Отпустите меня, я все потушу, пока еще есть что тушить. Парень вдруг споткнулся и остановился, затем медленно обернулся и окинул меня недоверчивым взглядом с головы до ног, а потом еще бровь. Скинул: "Мол, ты?" Молча забрала свою руку. и, потирая запястье, на котором точно синяки от его пальцев останутся, развернулась и сделала шаг к огню. Всего один, потому что пламя было уже практически со всех сторон и продолжала уверенно подбираться к нам, собираясь поужинать не только камнями, но и человеченкой. И дракониной, да. Вздохнув, выдохнув в жаркий воздух, я подняла руку и старательно нарисовала перед собой остающуюся призрачным следом руну. Едва последний завиток был изображен, и линия вернулась в начальную точку, руна тускло вспыхнула, замерла на мгновение, а потом вместе с ней замер и весь остальной мир, я даже дышать перестала, и только сердце гулко стучало в груди. А потом я поняла. Это не мир остановился, это языки пламени прекратили свой голодный танец и застыли, чтобы медленно и стоять в воздухе, погружая пространство во тьму. Ненадолго. Тихий щелчок пальцев, И во тьме вдруг загорелись три ярких огонечка, что улетели вверх, под самый потолок, и все еще находящуюся там дыру, и уже оттуда принялись освещать комнату. — Так ворунолог! — как-то хрипло проговорил дракон эти огоньки и зажегший. — Стена была несущей? — вместо ответа задала я свой вопрос, внимательно осматривая стену, точнее, ее отсутствие. — Об этом позаботиться. — спустя небольшую паузу заверил дракон. — Хорошо. Не стала я спорить и поторопилась на выход. Там где-то были Ахара и неуравновешенная Кира, и первой явно нужна была помощь в поимке последней. В коридоре дышать было куда проще, а сам воздух был свежим и прохладным, словно где-то здесь было открыто окно. Оглядевшись, я поняла, что да, действительно было открыто, причем не так уж и далеко от меня. И я бы вряд ли обратила на это внимание, но тут вышедший за мной дракон сказал... Оно не должно быть открыто. Естественно, я сразу к нему и пошла. дойдя, увидела небрежно подвинутый столик и разбитую на полу вазу с цветами. Похоже, ее уронили, когда открывали окно. И случилось это совсем недавно. Цветы еще были свежи, на ковровой дорожке оставалось мокрое пятно, и снега намело совсем немного. «Отойдите, Арсель Катрин!» — попросил, практически потребовал дракон. «Слушайте, вас как зовут?» Устало спросила я, напряженно вглядываясь в темноту, в которой не было ничего, вот просто совершенно ничего, кроме падающего снега. Если кто-то и пытался сбежать через окно, то у него это получилось. Рерагд. Какое необычное имя. Лорд Рерагд. Начала я вежливо, помолчала и спросила. А вы полетать не хотите? И вот вежливо же спрашивала, а он... Арсель Катрин? Не то возмущенно, не то испуганно воскликнул дракон и даже на шаг назад от меня отступил. И тут откуда-то со стороны вдруг прозвучало: оставил невесту на пару часов, а она уже предлагает полеты всяким драконам. Я узнала этот голос даже раньше, чем стремительно повернулась и увидела стоящего в десяти шагах Садхора. Он был просто невероятен. Очень красивый, мужественный, величественный. И все это совершенно не мешало той бездонной нежности, что расцветала у него в глазах. И я вдруг точно поняла, что просто безумно устала за этот день. Честно говоря, не только за день, а за все дни, что длится это безумие. Устала. Невыносимо устала. И единственное, чего мне сейчас хотелось — подойти, обнять его и позволить увести меня далеко-далеко от всех проблем туда, где будем только мы с ним, и окружающее нас со всех сторон спокойствие. Мне захотелось этого так сильно, так остро, так невыносимо. Возможно, когда-нибудь это действительно произойдет, но сейчас у нас слишком много важных проблем, которые нельзя вот так просто оставить нерешенными. «Я хотя бы не провожу вечер с бывшей, что выдает себя за твою невесту», — вернула я шпильку с невинным выражением лица. Садхор с трудом подавил улыбку, но она все равно спряталась в уголках его губ. Я сразу понял, что это не ты. Не хочу хвастаться, но мне хватило одного взгляда. В его голосе было столько нежности, что мне захотелось подойти и с головой окунуться в нее. Ну и чуть-чуть лукавство в голосе тоже присутствовало, да. Там невооруженным взглядом все видно. Не оценила я его заслуг. Кажется, теперь благодаря Акире все те, что внизу были, считают меня высокомерной зазнайкой. И тогда меня обрадовали. Я не считаю. Я просто побежала к Садхору, потому что сил больше не было стоять в стороне, потому что до ломаты в суставах хотелось его обнять крепко-крепко. Я и обняла, едва врезалась в него. И Садхор тут же подхватил меня, оторвав от пола, и обнял крепко, но очень нежно и осторожно. Я очень соскучилась. Призналась я куда-то ему в грудь. Вышло глухо и тихо, Но лорд Арганар расслышал и сказал, «Я больше. Мне нужно тебе кое-что рассказать». «Мне тоже. Мы постояли в молчании совсем немного, а потом я испугалась, вспомнив кое-что очень важное. Ахара пошла за Акирой. Мне так страшно стало просто до трясучки». Отстранившись, я испуганно посмотрела в посуровившее лицо Садхора и вдруг точно поняла, кто-то пострадает. «Есть предположение, кто именно?» но девушек садхор не бьет, так что кто-то пострадает. «Иди в зал», — попросил он подчеркнуто спокойно. «Там звукоизоляция, так что никто ничего не слышал и не знает, что происходит. Иди, и не выходи до тех пор, пока я не вернусь». Мне от его голоса самым нелогичным образом становилось только страшнее. И когда он попытался мягко отодвинуться, я вцепилась в его рукава обеими руками с такой силой, что побелели костяшки мгновенно заболевших пальцев. — Я тебя одного не отпущу, Садхор, серьезно. Она рунолог, не знаю, как и почему, но она рунолог. Она только что чуть не сожгла весь замок дотла. Если она вытворит какую-нибудь безумную глупость, я хочу быть рядом с тобой и помешать ей. — Катя, — начал Садхор с изрядной долей раздражения в голосе. — Ты не слушаешь. Позволить ему отказать мне я не могла никак. — Она рунолог, Садхор. Меньше часа назад я едва успела спасти двух магов, Причем один из них магом был весьма неплохим от неминуемой гибели. Только что она использовала руну сожжения, огонь которой сжигает абсолютно все, до чего доберется. Я просто не могу отпустить тебя к ней одного. Я буду не один?» Садхор мягко оторвал мои руки от себя, поочередно поцеловал каждую ладонь и закончил. «Там Ахара. Она тоже рунулок, если ты помнишь». «Я помнила. Я очень хорошо это помнила, но... но...» «Садхор!» позвала в отчаянии. И получила непримиримое. Нет, Катя, слишком опасно. Тебе опасно идти одному! Мне выть хотелось от одной только мысли о том, что он окажется с Акирой один на один. Да, конечно, там еще была Ахара, она сама по себе сильный маг, плюс рунолог, но... Мне будет спокойнее, если я пойду с тобой и смогу помочь. Это был мой последний разумный довод. Садхор еще раз поцеловал каждую из моих ладоней, Затем наклонился и поцеловал меня уже в губы, а потом быстро отошел на два шага назад. «А мне будет спокойнее, если ты окажешься в безопасности. Я дракон, как и Ахара. С нами в любом случае ничего не случится». Я совершенно не была в этом уверена. У меня, напротив, имелось несколько веских доводов и примеров того, что именно может сделать с ними Акира. Я бы сказала их все, обязательно бы сказала, но тут в окне что-то сверкнуло, привлекая внимание. Повернув голову, я вгляделась во тьму, в которой по-прежнему не было ничего. Вспышка. Далекая, но яркая, рыжа-золотая, осветившая на миг фигуры двух вцепившихся друг в друга драконов. Садхор выпрыгнул в окно, выбив его вместе с частью стены. А уже в следующем мгновении огромный черный дракон полетел к драконам другим. Боже! Я испуганно зажала рот руками, лишь бы не закричать от страха. Мне никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. Даже когда с неба падало и в море тонуло, там страшно за себя было, а сейчас до безумия страшно стало за Садхора. Я знаю, что он сильный маг, да еще и дракон, и безумной глупости делать ни за что не станет, но. тьмой проклятое но. Арсель Катрин, вам лучше спуститься к остальным», — напомнил о своем присутствии Реракт. Проигнорировав его, я подошла и встала на самый край пола, туда, где Садхор стену выбил. Мороз мгновенно пробрал до самых костей, но, обхватив себя руками за голые плечи, я осталась стоять на месте, испуганно вглядываясь в ночь. Огня больше не было, еще и Садхор, отлетев, потерялся в темноте, а начинающий метели злой ветер глушил любые звуки. Я словно ослепленная и оглушённая стояла, ожидая... Чудо, наверное? хотя гонёчка, который позволит мне выдохнуть и сжавшемуся сердцу разрешит вновь забиться. Огонёчка, что осветит фигуры Садхора и Ахары. «Арсель Катрин?» — позвал Рракт, уже не знаю в какой раз. Его затянутая в кожаную перчатку рука осторожно коснулась моего плеча. «Вы можете их позвать?» Свой глухой голос я даже не узнала. Короткая пауза и последовавшая за ней насмешливы. Помощь из этих троих нужна, разве что леди Ваньер, и, поверьте, оказывать ее я не стану. Повернув голову, я с сомнением взглянула на уверенного в своих словах и совершенно спокойного Рерагда. А он в ответ на мое неверие сказал: Там внизу праздник, вашу честь, а вы на нем даже не побывали. Это был недостаточно хороший довод для того, чтобы я просто развернулась и пошла веселиться. Я открыла рот, собираясь сообщить об этом дракону, но тут со стороны прозвучал знакомый мне звонкий голос. «Послушайся умного совета, Катрин!» Легкой походкой от бедра к нам уверенно шла мать Садхора и Ахары, леди Лили Арганар. Она была просто изумительна в темно-синем платье, с россыпью, похожей на звезды серебряной пыли на ткани. Корсет подчеркивал тонкую талию и красивую грудь, элегантная в меру пышная юбка приходила в движении при каждом шаге, распущенные волосы блестящим водопадом струились по спине и плечам. Она была красивой. Наверное, одной из самых красивых женщин, что я когда-либо видела. И вот она, подойдя, уверенно взяла меня за руку, улыбнулась отступившему в сторону и низко поклонившемуся Рагду и сказала мне. «Золотой не твой цвет, дорогая. Давай подберем тебе что-нибудь алое». И леди Аргонар, не слушая моих возражений, не задавая никаких вопросов и не обратив никакого внимания на отсутствующую часть стены, повела меня куда-то прочь, одновременно рассказывая о приехавших гостях, с которыми она просто обязана меня познакомить.